Часть 1. Глава 1. Вечер мягкими лапами сгустившихся и удлинившихся теней укутывал набережную Роны в бархатное одеяло сумрака. Покрывшиеся первыми листками зарослей орешника, которые создавали ощущение дикости практически в центре Женевы, были слегка облагорожены, оставляя на берегу небольшое пространство для парочки лавочек. Не забыли у строителей интимного пространства и о небольшом ограждении, чтобы расшалившимся влюбленным не пришло в голову нырнуть в серо-голубые, все еще сохранившие расслоение воды широкой реки. Купаться здесь было противопоказано практически всем. Если в Женевском озере, надев специальный амулет, можно было поплавать среди взрослых русалок, то здесь молодняк имел повадки злобных пираний, а то и похуже. Так что купаться тут я точно не буду. В это место меня привела ностальгия. Дело в том, что пару месяцев назад исчезла Фа. Поначалу я даже не заметил пропажи Фуки. Но печальный тик-так настолько заполнил мой дом и манациями тоски, что я не выдержал и напрямую спросил у Мушаура, что случилось. В ответ на мой телефон пришло сообщение. Фа ушла. Куда и зачем ушла летающая фейка, я сначала не совсем понял, но сразу догадался, когда печальный малыш сделал лапками движение, словно плывет. На перерождение уточнил я. Мышаур кивнул и грустно вздохнул. Он еще толком не определился, как ему удобнее доносить до меня свои мысли писать сообщения, используя сложные коды, или же изображать из себя мимо. Порой обмен информацией между нами был похож на игру в крокодила. Новость была не то, чтобы совсем трагической, но и радости мне не принесла. Похоже, я перестарался в кормежке Фуки живой силой, и она сделала очередной шаг на своем пути к совершенству. Теперь, пройдя через состояние куколки и став русалкой, Фа перейдет с энергетической диеты на мясную, будет отъедаться плотью водных существ, да и себе подобных тоже. Каннибализм среди русалок – дело обычное. Впрочем, при случае эти милые создания могли перекусить и свалившимся в воду разумным. Так что ограждение в этом тихом и казавшемся благостном уголке организовано не просто так. Еще немного посидев на лавочке, Я встал и достал из пакета несколько кусков сырой говядины. Напитал их живой силой из своего запаса и бросил в реку. Довольно спокойно, затронутая лишь плавными вихрями смешивающейся воды поверхность роны, вдруг забурлила, словно вскипев. И на мое подношение накинулись десятки юрких маленьких тел, похожих на человеческих младенцев с рыбьими хвостами. Сам не понимаю, зачем я это делаю, ведь по уверениям многих специалистов и без того не особо умные феи во время трансформации теряют любые воспоминания о прошлой ипостаси. Бурление прекратилось, мое подношение было мгновенно сожрано, но никто не вынырнул и не помахал мне ручкой. «Это реально тупо», — сам себя попенял я в тон заявлением бисквита. Орг искренне не понимал мотивов моей ностальгии и постоянно то предлагал махнуть на все рукой, то советовал, раз уж я такой извращенец, завести себе еще одну фуки. Странно, но почему-то это предложение вызывало мгновенное отторжение. Как представлю, что придется долгие месяцы воспитывать новое крылатое недоразумение, так сразу и тоска куда-то улетучивается. Но все же время от времени я прихожу на этот берег подумать и поностальгировать в надежде непонятно на что. Шансы, что я когда-нибудь увижу Фа еще раз, ничтожно малы. Из миллиарда спор золотой пыльцы, на которые рассыпалась попавшая в наш мир высшая тысячелетняя фея, до стадии русалки доживает едва ли один процент. А уж в водах Рона и Женевского озера свой жизненный путь заканчивает еще 90% этих необычных существ. Поначалу меня очень удивляло то, что, проходя стадии взросления, феи выглядят так, словно вышли из земного фольклора. Ниша как классическая диснеевская фея. А когда сращивает ноги в хвост, то становится пусть и зверовато опасным, но довольно аутентичным аналогом русалочки. Высшие феи вообще практически неотличимы от человеческих девушек анимешного стиля. Бисквит все прояснил, показав мне рисунки фей, выросших в его родном мире. В основном они жили на гоблинских болотах и в стадии фуки были похожи на летающих жаб. А на плотоядном этапе мало чем отличались от гоблинских головастиков. Магические существа не имели генетических оков и мимикрировали под окружающий их мир, точно так же, как это делали пришлые в плане названий и своего ментального образа в глазах земных аборигенов. И ведь получилось, на Большой Земле уже практически забыли об образах толкиновских гоблинов и орков. Теперь даже в фильмах и играх гоблины отдаленно похожи на жаб, а орки на здоровенных безволосых горил с зеленовато-бурой кожей. Так, стоп, что-то мои мысли опять ускакали куда-то не туда. Я пришел сюда, чтобы еще раз обдумать ситуацию и принять взвешенное решение, а не размышлять об удивительном пути фек от состояния безмозглой фуки до высшей феи, одна из которых пробудила во мне дар оценщика, а с ним у меня сейчас определенные проблемы. Точнее, не с самим даром, а с его применением. Последние четыре месяца показали, что все мои радужные мечты о богатом будущем оказались как минимум дутыми. Да, поначалу все шло хорошо. Черный рынок поставлял клиентов, которым даже не нужны были официальные документы. Хватало упоминания на моем сайте. Я вполне обоснованно, по крайней мере, как мне тогда казалось, полагал, что могу плевать с высокой колокольни на профсоюз оценщиков и их грабительские взносы а также на не менее охреневших чиновников Белого города, требующих за лицензию еще больше. Но реальность внесла свои коррективы. Моя популярность как серого оценщика-нелегала была высокой лишь потому, что дельцам теневого рынка произведений искусства не очень-то хотелось светиться у официальных экспертов. Но сейчас весь этот накопившийся запас нереализованного спроса был исчерпан. И стало понятно, что будущее, пусть и не так уж печально, но не настолько радужно, как бы мне того хотелось. И именно в момент пика моих сомнений пришло сообщение от одного из членов профсоюза оценщиков с приглашением встретиться в спокойной обстановке и попытаться урегулировать сложившиеся разногласия. Хорошо, что это был не тот надменный урод, который являлся в мой дом и сходу начал пояснять, что... Кому и сколько я должен? Тон письма был вполне миролюбивым, но тот хам там точно будет. Вот и думай, стоит ли вообще соваться туда, где все может закончиться минимум оскорблениями, а максимум мордобоем. С другой стороны, развиваться нужно, а за профсоюзом десятки галерей и сотни богатых коллекционеров, которые без лицензии не подпустят меня к своим сокровищам и на пушечный выстрел. Как говорится, вопрос со звездочкой. Еще раз посмотрев на воды Роны, я вдруг подумал, что где-то там моя фа сейчас борется за свою жизнь с практически самоубийственным стремлением к развитию, граничащим с упорством осетра, идущего на нерест. Она хватается за любую возможность, не думая о том, стоит оно того или нет, не заботясь о последствиях. Ладно. В конце концов, я взрослый человек и в крайнем случае смогу посчитать до десяти перед тем, как посылать это скопище старых маразматиков. Чем черт не шутит, возможно, случится чудо, и мне предложат что-нибудь удобоваримое. В конце концов, Женева — волшебный город, и чудеса здесь случаются на каждом шагу. Просто не всегда неприятные и очень часто крайне опасные так что не мешало бы прихватить с собой револьвер. Но если поймаются гнестрелом в Белом городе, то никакой гоблин, будь он семь раз специальным инспектором, не поможет. Выходя из уютного закутка на набережной, я через телефон вызвал Убер. Машина прибыла через 10 минут и умчала меня к огням Белого города. Вот уж где ночь была бессильна. Казалось, что тамошние жители понятия не имеют, что такое настоящий мрак. Серый город нес на себе отпечаток некой швейцарской провинциальности, пусть и с налетом волшебства, а также безудержного разгула. Оно и понятно. Люди, ощутившие себя магами, но отнюдь не волшебниками, топили разочарование в разгуле. В человениках это явление принимало пугающий размах. А вот белый город излучал оптимизм и величие. Он блистал не только волшебными огнями, но и возвышенностью архитектуры. Эльфийские архитекторы вылепили из прозрачного, словно хрусталь стекла, и белый, как яичная скорлупа субстанции, небоскребы, очень похожие на сказочные шпили. Ушастые снобы не признавали апартаментов площадью менее полутысячи квадратных метров. Так что жить в Белой Женеве могли только очень богатые люди, ну и не люди тоже. Не скажу, что я чувствовала себя каким-то ущербным, не имея жилплощади в Белом городе. Но то, что мое нахождение в центре Женевы больше часа было, возможно, исключительной бирки внештатного агента жандармерии, все же немного раздражало. Боюсь даже представить, какие чувства посетят меня, доведись попасть на территорию Академии. Если резко контрастирующая с серым городом Белая Женева имела определенный земной флер, здания напоминали, скажем так, фантазии архитекторов на тему будущего, то в Академии ректор Поль Жакар дал ушастым полную волю. По уверениям того же Бисквита, там все практически так же, как в эльфийских городах его родного мира. Придется поверить на слово, потому что мне не то, что в другом мире, скорее всего, даже в Академии побывать не светит. Так что остается лишь наблюдать за гигантским шпилем ледяной иглы с восхищением из солидного расстояния. Никакой границы между белым и серым городом не было, и никто не стал выпрашивать меня причины посещения сердца Женевы. Но все равно находящийся в кармане жетон начал вызывать раздражение, хотя до этого момента я его не замечал. Как и большинство городов на современной земле, Белая Женева разделялась на сам город и, так сказать, сити, сосредоточение полусотни небоскребов в центре. А вокруг них раскинулось пространство, занятое огражденными особняками женевской элиты, как земного, так и неземного происхождения, а также куча всяческих торгово-развлекательных центров. Пару месяцев назад я впервые посетил один из них вместе с гостившим у меня Женькой и Бисквитом. Увлекательное было приключение, но, если честно, увеселительные заведения серого города мне были ближе. Не так дорого и, что самое главное, нет чувства необходимости постоянного контроля своих слов и поступков. Ну а если хочется уйти в загул, то вообще нужно ехать в какой-нибудь из человейников. Вот там и нервы можно пощекотать и оттянуться до съезжания крыши на бекрень. Что-то в последнее время меня начинает тянуть именно на такой вид развлечений. Видно, пружина напряжения слишком сжалось, чтобы прибегать к полумерам. Вот под эти размышления об особенностях культурного и не очень досуга такси доставило меня в центральную часть Белой Женевы. Практически все первые 10 этажей небоскребов Сити были отданы под общественное пространство. Именно поэтому я счел, что смогу побеседовать с нервными коллегами без эксцессов. Вряд ли они решатся навредить мне, да и я буду сдерживать себя от резких поступков. Блин, кажется, привычки общения с разномастными бандосами въелись в кожу. Как запах помойки в бомжа. Какие могут быть эксцессы с этими древними тепличными пеньками, которые даже на вызовы не выезжают, предпочитая проводить оценку у себя в офисах и галереях? С другой стороны, именно усилившаяся от жизни в Женеве паранойя уже не раз спасала меня, так что не вижу смысла от нее отказываться. По указанному в сообщении адресу находилась одна из знаменитых женевских картинных галерей. Она расположилась на третьем этаже небоскреба, куда меня доставил шикарнейший лифт. «Блин, да поставь сюда мебель, получится моя первая съемная квартира, только тут куда круче». К тому же вся эта конструкция наверняка нашпигована кучей артефактов, и они точно определили, что никакого оружия и опасных конструктов у меня нет, за исключением щитовика. Но он за вооружение не считался. Поэтому неудивительно, что когда двери лифта открылись, меня встретила не парочка широкоплечих охранников, а тоненькая, как тростиночка, миловидная девушка с огромными бездонно-голубыми глазами. Бонжу! Поприветствовала меня красавица, и я ощутил приступ симпатии, с трудом продравшийся через защиту стандартного жандармского амулета. Похоже, как и одна моя знакомая, эта дамочка обладает даром сирены. «Бонжур». Не стал я лезть в бутылку, хотя даже малейшее ментальное влияние на окружающих считается не то чтобы преступлением, но некой бестактностью. «Могу я узнать цель вашего визита?» По-французски поинтересовалась хоста с галереи, теперь уже точно вызвав у меня короткий приступ раздражения. Ну, конечно же, этот выпавший из лифта нищеброд вряд ли пришел полюбоваться на выставленные здесь произведения искусства, и нужно срочно выяснить, на кой он вообще сюда приперся. По приглашению месье Белиньи, явно профессионалка своего дела, тут же уловила недовольство в моем тоне и состроила умилительно извиняющуюся мордашку. Простите, что сразу не узнала вас, месье Петров. Мэтр Белени ждет вас. Позвольте проводить. Вот зараза такая, выкрутилась. Причем так изящно, что уже и злиться на нее не хотелось. Лишь осадочек остался, так что в ответ я лишь мрачно кивнул. Дамочка, явно намереваясь доставить мне удовольствие своим видом сзади, двинулась вперед походкой то ли балерины, то ли модели. И посмотреть там было на что. Но не сейчас. Больше меня интересовала сама галерея. Антураж, конечно же, впечатлял. Высокие потолки и длинные стены создавали впечатление бесконечного пространства, не привлекая к себе внимания прямыми линиями и матовостью покрытия. Картины были выставлены не как обычно, при помощи развески на стенах. Они словно зависли в воздухе, давая возможность ценителям не только насладиться самим изображением, но и обойти экспонат по кругу. Не знаю, возможно, это небрежность реставраторов, а может, последний писк моды, но многие полотна и в большей степени рамки выглядели плохо отреставрированными. Словно чтобы подчеркнуть тот факт, что эти творения прошли сквозь саму толщу веков. Действительно эффектно. Но главное, здесь была общая атмосфера. «Я подкормил свой дар живой силой и ощутил потрясающую концентрацию энергии творения. Здесь ею было заполнено все пространство». Конечно, не каждая картина несла в себе настолько мощный заряд, чтобы получить магические свойства и тем более пробудить псевдосущность, но и обычные полотна излучали энергию творения, подтверждая тот факт, что случайных экспонатов здесь попросту нет. Когда мы прошли второй зал, я уже практически забыл, зачем пришел сюда, а на филейную часть, пытающейся впечатлить меня своей походкой дамочки, вообще не смотрел. Мало того, когда мы дошли до очередной двери, она попыталась привлечь мое внимание покашливанием. Я вздрогнул и едва смог сфокусироваться на лице девушки, чем явно задел ее самолюбие. «Мы почти пришли» усиленно скрывая свое недовольство, сказала хостес и открыла дверь. За ней было еще одно, не такое впечатляющее габаритами помещение. Скорее всего, являющееся конференц-залом. А затем мы попали в стильно обставленный кабинет. Здесь явно поработал хороший дизайнер. Впрочем, чего еще ожидать от кабинета владельца известной арт-галереи? В плане мебели применили какой-то новый подход – потому что рабочий стол был запихнут куда-то в угол к окну. А центральное место занимали несколько диванчиков, расположенных так, чтобы до полутора десятков людей могли, сидя в них, комфортно общаться друг с другом. Сейчас на диванчиках сидели только три человека. Один из них был мне знаком и вызывал не самые приятные эмоции. Все тоже брезгливо недовольное выражение на лошадиной физиономии и надменный взгляд. Вторым из поджидавших меня людей был еще один старик. Глубину его возраста по очевидным для женевских реалий причинам определить было трудно, но выглядел он старше господина Суаре, фамилию которого я вспомнил в последний момент. Этот старик вел себя явно получше. Взгляд его пусть и был холодным и изучающим, но ни презрения, ни надменности в нем незаметно. Третий персонаж в этой компании резко контрастировал с двумя другими. Первое, что привлекло внимание, это чрезмерная изысканность его костюма. Строгостью стиля там не пахло. А вишенкой на торте был большой бутон розы в петличке. Я стараюсь не делать поспешных выводов, но что-то с ним не так. При этом как раз взгляд этого господина никакого негатива не излучал. Легкий налет скуки, сквозь которую проглядывал слабый интерес. «Бонжур, господа», — сказал я, не став затягивать паузу после своего появления. Распуфыренный ограничился легким кивком и едва заметной улыбкой. Старый знакомец сморщился еще больше, а благообразный старик ответил, при этом сделав приглашающий жест в направлении стоявшего напротив него диванчика. «Бонжур, господин Петров». Дождавшись, пока я усядусь, хозяин галереи, а это, скорее всего, был именно пригласивший меня месье Белени, сразу перешел к делу. Похоже, мое присутствие его не так уж и радовало. И вообще он, скорее всего, устроил эту встречу без особого желания. «Как я понимаю, ваша встреча с нашим коллегой не задалась и закончилась неконструктивно». Но вы не можете не понимать, что в любом деле должен быть порядок. А он уже сложился и принят всеми участниками игры. Кажется, у вас на родине говорят, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Есть такая пословица. Не стал я спорить, но тут же добавил. Я и не собирался лезть в ваш монастырь со своими правилами. Но мой случай немного иной. Подробности рассказать не могу, поверьте, вам оно не нужно. Именно поэтому, получив дар, я не пошел к вам, а занял ту нишу, которая освободилась из-за гибели моего предшественника и собирался сидеть в ней, не особо высовываясь. Но ко мне явился ваш товарищ и начал выдвигать совершенно несуразные требования. Я понимаю, что в любой структуре новичкам всегда подрезают крылья, а порой их откровенно грабят, пользуясь положением. Не уверен, что окажись я в вашем профсоюзе, мне бы это понравилось. Но вы правы, правило есть правила, Впрочем, не вижу смысла спорить по этому поводу. Я в ваш профсоюзный кружок вступать не собираюсь. Просто не вижу в этом необходимости. Если честно, посмотрев на галерею, через которую меня наверняка провели именно для того, чтобы вызвать определенные мысли, я уже не был так уверен, что не хочу в их компашку жирных котов. Но мое упрямство, иногда доходившее до уровня Ослинова, не давало просто так прогнуться. «И все же вы находитесь на нашей территории и затрагиваете наши интересы». По-прежнему с холодной вежливостью пытался гнуть свою линию месье Белиньи. «С чего бы это?» — выразил я фальшивое удивление. «Мне казалось, что я подбираю именно тех клиентов, с которыми вы не хотите работать в силу то ли брезгливости, то ли чрезмерной осторожности. Что же касается упомянутых вами монастырских уставов, то о них я ровным счетом ничего не знаю». «Незнание законов не освобождает от ответственности». Тут же вставил свои пять копеек Суаре, и его лошадиная морда стала совсем уж неприятной. Блин, как же не хочется переводить общение в более агрессивную форму, но этот Мерин меня достал. С каких то пор правила, принятые небольшой группой частных лиц и устав чисто коммерческой структуры, стали законами? Суаре надулся, как жаба, но возразить мне не успел. «Значит, мы не договоримся», — уточнил месье Белиньи. Если к условиям, высказанным ранее вашим вспыльчивым подельником, вы ничего нового не добавите, то да, не договоримся». Не стал я отрицать очевидное. Старик обезоруживающе поднял руки и откинулся на спинку кресла, словно говоря, что он сделал все, что мог. Расфуфыренный продолжал наблюдать за этой сценой с интересом присыщенного зрителя, а вот Суаре возбудился еще больше. «И его улыбка мне совсем не понравилась». «Это была большая ошибка, мальчишка! Я обещал, что ты пожалеешь о своей наглости! Пришло время платить по счетам!» Он с какой-то манерной ленцой взял со столика, стоящего рядом с его креслом колокольчик, и позвонил. Открылась потайная дверь в правой стене, и в дверь вошли три крупных мужика, наряд которых был более присущ серому городу, а не изысканной и дорогой моде жителей Белой Женевы. Двое сжимали в руках короткие дубинки, а третий поправлял на здоровенном кулаке шипастый кастет. Блин, ну прям цирк какой-то. Я прислушался к себе и почему-то не уловил никакого страха. И это, честно говоря, странно. Ситуация не самая однозначная. Не то, что со всеми тремя, даже с одним, я вряд ли справлюсь без револьвера, который остался дома. «Может, внутренне надеюсь на жесткие правила Белого города, о которых я тут же напомнил радостно усмехнувшемуся Суаре?» «Вы собираетесь напасть в общественном пространстве на полноправного гражданина Женевы?» «Мы не в общественном пространстве», — ехидно ответил мне психованный коллега. «Этот кабинет является частной собственностью моего друга Готье, его жилищем». Если честно, ситуация отдавала каким-то водевильным душком. И все же мне не очень-то хотелось ради проверки серьезности намерений бандюганов получить по морде кастетом. Головорезы уже начали обходить заказчиков, расположившихся в креслах словно зрители, и приближались ко мне. Ладно, перейдем к плану «Б». Все еще оставаясь в сидячем положении и не особо напрягаясь, по крайней мере, с виду. Я аккуратно достал из рукава пиджака булавку жандармского свистка и поднял ее для всеобщего обозрения. «Господа», — перешел я с французского на общий, «перед тем, как мы начнем, хочу спросить, знаете ли вы, что это такое?» В первый раз компактные размеры потайного артефакта совершенно меня не устраивали. Мало ли, вдруг у головорезов слабое зрение. «Ты не рискнешь его сломать прямо здесь по такому пустяковому поводу?» Прокуренным голосом прохрипел тот, что с кастетом. «Вряд ли потом получишь другой. Не дергайся. Мы тебе пару ребер сломаем, и все». А я все же рискнул. Вернул я собеседнику наглую ухмылку. «Мне мои ребра нравятся целыми. К тому же они вам явно заплатили не только за ребра». Бандиты нерешительно замерли, но тут возбудился Суаре. «Что происходит? Почему вы не отрабатываете свои деньги?» «Потому что ты меня обманул», — обладатель Костета решил перевести стрелки с жертвы на заказчика. «Не сказал, что он стукать в жандармерии. Если сломает свисток, тут через пару минут будет толпа орков. Хотите, чтобы они раскурочили вам ваш размалеванный курятник?» «Но я же заплатил!» «Мало!» — отрезал главарь бандитов. «Добавлю!» — не унимался Суаре, хотя хозяин галереи недовольно поморщился. А вот Расфуфыренный продолжал с интересом смотреть на это представление. «Не интересует!» — почти прорычал бандит и, бросив на пол звякнувший мешочек, махнул рукой своим подельником. Через десяток секунд мы снова остались вчетвером. Выдержав небольшую паузу, я заговорил первым, решив, что этот балаган пора заканчивать. Ну что же, господа, раз уж мы расставили все акценты и разрешили все непонятные нюансы, думаю, пора прощаться. Единственное, я очень не люблю, когда меня пытаются обвинить в том, чего я не делал и даже не собирался. Поэтому на прощание... «Ради вселенской справедливости выбью кое-кому пару зубов, и душа моя обретет равновесие». Резко встав с кресла, я хрустнул пальцами и даже сделал шаг в направлении обладателя лошадиной морды. Но тут все пошло совершенно не по плану, причем почти для всех присутствующих. Суаре тоже вскочил с кресла, как ужаленный, но вместо того, чтобы наброситься на меня с кулаками или же сбежать, выхватил из кармана маленький револьвер и направил его в мою сторону. «Блин, что же мне так везет на придурков с пистолетами?» Пару месяцев назад брат клиентки вот так же тыкал в меня стволом. Правда, при этом он вел себя более истерично. А вот коллега-оценщик хоть и был перевозбужден, но до истерики пока не дошел. «Не с места, иначе я выстрелю!» – заорал француз, но опять же не переходя на виск. Я отреагировал рефлекторно, даже особо не задумываясь. Едва увидел ствол, тут же выхватил стикер и запустил силовое поле. Со стороны эта картинка наверняка выглядела впечатляюще, потому что маски слетели со всех. Спокойный владелец галереи побледнел, и, кажется, его начала бить нервная дрожь, а вот расфуфыренный внезапно растерял всю свою вальяжную линцу. Его голос зазвенел от стальных ноток. «Прекратите оба», заговорил он с уверенностью хозяина положения. «Эмиль!» «Но я...» попытался возразить мой оппонент, причем как-то не очень уверенно. Это было странно. Расфуфыренный был как минимум вдвое младше того, кому сейчас приказывал. «Эмиль, я не буду повторять дважды», жестко добавил Франт, и весь такой себя гордый и независимый месье Суаре. Тут же сдулся. Опалив меня на прощание ненавидящим взглядом, он вышел из комнаты. Я бузить не стал и, развеяв печать силового щита, спрятал стикер в чехол. «Ну, я тоже пойду». Чуть дрогнувшим голосом заявил владелец кабинета и оперативно покинул помещение, оставив меня наедине с Франтом, который опять надел на себя лениво-вальяжную маску. «Месье Петров, извините за все это представление». «Но мне нужно было кое-что проверить». «И что именно?» — раздраженно спросил я. «Давайте присядем и спокойно обсудим то, что я хочу вам предложить». Имелось дикое желание нахамить, но улыбка моего собеседника разоружала, а его поведение на контрасте сделало бы любую мою агрессию просто проявлением психической неуравновешенности. Внутренне встряхнувшись, Я с показным безразличием пожал плечами и вернулся в еще не успевшее остыть кресло. «Месье Петров, прежде всего я хочу исправить допущенную бестактность и представиться. Меня зовут Майкл Пачини. Я хоть и не являюсь главой профсоюза, но имею определенный вес в кругу наших с вами коллег». Когда месье Суаре рассказал об одном очень строптивом новичке, я не обратил на это внимания, понимая, что рано или поздно вам все равно придется прийти к нам. Но дальнейшее показалось, что все действительно не так просто, как кажется. Признаюсь, я хотел поддержать Эмиля в его агрессивном плане, устроить вам тотальную блокаду, а также простимулировать ваши мысленные процессы парочкой избиений в темных подворотнях. Но в отличие от моего слишком уж импульсивного коллеги, я все же навел кое-какие справки и понял, что запугивать вас не только бессмысленно, но и опрометчиво. А пару дней назад я осознал, что вы можете быть мне полезны. Непонятно только, как весь этот цирк может склонить меня к сотрудничеству с вами. Не удержался я от язвительного замечания. Весь этот, как вы выразились, цирк позволил мне оценить вашу стрессоустойчивость. А если мы все же договоримся подтвердит разумность и адекватность. В принципе, то, что он сейчас говорил, звучало логично, и, что самое главное, не вызывало у меня отторжения, особенно после общения с женевскими бандосами, адекватность которых находилась где-то на уровне пресловутой обезьяны с гранатой. А еще импонировала его открытость и, по крайней мере, кажущаяся искренней прямота. Хорошо. «Тогда обсудим, что вы хотите от меня и что можете предложить взамен». «Обсудим». Покладисто согласился Майкл. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить или перекусить?» «Давайте не будем затягивать и сразу перейдем к делу. Мне не понравилось, чем закончились предыдущие переговоры, но как минимум порадовала их оперативность». «Хорошо. Тогда начну с того, что я могу предложить вам. Тут все очень просто». Если наше сотрудничество окажется продуктивным, то вы получите лицензию оценщика, оформленную по всем правилам. Причем, если не хотите, то в профсоюз можете не вступать. Мне казалось, что это обязательное условие. Удивился я, потому что изучал этот вопрос достаточно подробно. Я могу сделать его необязательным. Конечно, если мы договоримся. Приманка, скажу я вам, жирнющая. У меня из-за отсутствия лицензий и права выдавать легитимные экспертные заключения слетело несколько очень богатых клиентов. Так что предложение этого странного итальянца было очень соблазнительным. И именно поэтому оно сильно напоминало сыр в мышеловке. «Ну и какие 12 подвигов Геракла я должен совершить для этого?» «Почему 12?» — фальшиво удивился Майкл. Лицензию вы получите сразу же после того, как окажете мне первую услугу. За все остальные вы будете получать адекватную оплату. И эти услуги связаны с моим даром оценщика, а не умением пользоваться револьвером и щитовиком. На всякий случай уточнил я. Если честно, и с тем, и с другим. Вы правильно заметили, что мы с моими коллегами слишком уж расслабились, подчивая на мягких лаврах. Именно поэтому вы сумели отщипнуть себе часть рынка. Но поверьте, это всего лишь крохи. Существует достаточное количество очень богатых клиентов, которым нужна оценка, но ее проведение может быть связано с определенным риском. Именно поэтому я вмешался в вашу конфронтацию с Эмилем и организовал эту проверку. Еще раз извините, если подверг вас чрезмерному стрессу. В голове тут же всплыли воспоминания о хватающем меня за ногу Морлоке, а еще о гоблине-малефике, ну и вишенкой на торте жутковатого калейдоскопа, теневом големе, пытающемся содрать с меня шкуру. Да уж, вот это был стресс. А то, что устроил пугливый искусствовед, так, возня в песочнице. Судя по всему, внимательный итальянец сумел многое прочитать по моей невольной улыбке. «Я так и думал, что не ошибся в вас». Удовлетворенно кивнул итальянец. «Хорошо, давайте перейдем к тому, что именно я должен сделать, чтобы получить лицензию». «Давайте», — согласился Майкл. «Дело в том, что я являюсь заядлым коллекционером. Как вы наверняка догадываетесь, моей страстью стало собирание произведений искусства, наполненных энергией творения до уровня проявления в них энергетических сущностей». Меня тут же охватило нехорошее предчувствие, но Майкл опять верно прочитал мою реакцию. «Успокойтесь, месье Петров, я не претендую на вашего ангела и прекрасно понимаю ваши эмоции. Окажись, такое чудо в моих руках, отнять его можно было бы только перешагнув через мой труп. Все намного проще и одновременно сложнее». У меня есть картина, которая почему-то очень нужна одному, довольно опасному человеку. Он тоже является заядлым коллекционером, и в его собрании наверняка найдутся произведения, наполненные энергией творения высокой концентрации. И вы хотите, чтобы я поехал к этому опасному человеку и выбрал для вас в его горячо любимой коллекции что-нибудь уникальное? А сами почему этого не сделаете? Как я понимаю, ваш дар вряд ли слабее моего. Каюсь, я не хотел вкладывать в свои слова издевку, но все равно она прорвалась. Нужно отдать должное. Майкл хоть и нахмурился, но не стал язвить в ответ. Потому что с этим человеком у меня связана одна не очень приятная история. Оценивать свои экспонаты он позволит только у себя дома. И есть опасение, что оттуда я могу уже не выйти. «Вы же человек со стороны, к тому же, как я понимаю, имеющий покровителя в жандармерии, так что вряд ли вам может что-то грозить». «Понятно», — с легким чувством раскаяния кивнул я. «И с каким именно человеком мне придется иметь дело?» «Вы узнаете это позже», — мотнул головой Майкл. «Думаю, пока будет достаточно вашего предварительного согласия на наше дальнейшее сотрудничество». «Итак, что скажете? Очень надеюсь, вы не попросите время на раздумье. «Ну, если вы не хотите, чтобы я прямо сейчас что-нибудь подписывал кровью, то время подумать у меня еще будет. Предварительно все выглядит очень неплохо». «Прекрасно». Растянул губы в улыбке итальянец, встал с кресла и протянул мне руку. Я, пожал ее и опять поставил небольшой минус напротив нескольких плюсов в оценке этого человека. Слишком уж манерным было его рукопожатие. Мелькнуло хулиганское желание пережать этого хилика, но я быстро его отогнал. Тут такие бабки намечаются, что пацанячие закидоны лучше оставить как минимум в стороне, а как максимум далеко позади в своем деддомовском прошлом. Не знаю, что он там прочитал в моих глазах, но либо изначально не собирался, либо прямо сейчас передумал предлагать мне совместное застолье. Так что на этом мы попрощались, и хмурая хостас отвела меня обратно к лифту. Настроение было неплохое, поэтому потянуло на шалости. «Был очень рад нашему знакомству, мадемуазель», и загнувшись в кажущемся мне изящном полупоклоне, я протянул ей руку. Девушка явно смягчилась и без колебаний предоставила свою ладошку для поцелуя. Странно, конечно, что меня так расколбасило на политессы. С другой стороны, обстановка галереи склоняла к этому. Пространство вокруг было пересыщено энергией творения, несущей в себе отголоски именно таких легких, изящных и слегка манерных настроений».